«Ну и?» — с усмешкой поинтересовался Крамеров, развалившись в своём кресле. Я сидел напротив, молча глядя на него. Когда пауза затянулась, он усмехнулся шире. «Да, ты правильно понял. Это не вопрос выбора. Ты не можешь отказаться. Когда вы получили формулы ядов, я и правда поверил, что на этом ваша партия закончена. Недовольно отозвался я». Ты идеальный кандидат, Верес Олегович, на мою должность, а мне пора спокойно уйти на пенсию, которая ждёт меня уже лет десять как. «У меня нет связи», — хмуро возразил я. «Связи — дело наживное, моя репутация остаётся с тобой, и я всегда на связи, пока способен отвечать на звонки. А когда уже не смогу, ты во мне нуждаться точно перестанешь, да и не читая тебе. Я посредственный диагност, а ты гений в этой области». «А после Айзатова тебе уже вряд ли кто-то рискнет угрожать», — он усмехнулся. Я же продолжал мрачно буравить его взглядом из-под Мне жутко не хотелось принимать предложение занять его место. Я не помнил те времена, когда тщеславие еще было мне знакомо. Мне нравилась та тень, в которой я мог жить и иметь возможность работать лишь приходящим специалистом. Но череда счетов от настоящей жизни Предложение, которое я принял, привело меня в кресло Краморова, и было не отвертеться. «Давай, Верес Олегович, не дрейфь. Нужно брать от жизни всё, а твоей звезде уже не закатиться. Не после такого яркого возвращения. В аду я видел этот отдел, но за свободу придётся платить. Уже-то Краморов мне забыть не даст. Когда вы уходите?» «Сейчас», — усмехнулся он и тяжело поднялся с кресла. «Нас уже ждут в зале для объявления моей отставке». Я только прикрыл глаза ладонью, тяжело вздыхая, и поднялся следом. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.